Там, Внизу Ветер гонит меня мимо красной горки Здесь когда-то был пансион Росли деревья, посаженные писателями российскими Вырублены деревья Я вспоминаю Чехова, Небо в алмазах Как бы он совесть чуткая теперь жил Чем бы жил Иду мимо виллы Рос, все пустыня, и городишка вымер. Ветер чисто подмел шоссе, все подсолнушки вымел в море. Гладко оно перед береговым ветром, и только в дальней дали чернеет полоса шторма. Пустынной набережной иду, мимо пожарища, мимо витрин побитых и заколоченных. На них клочья приказов, ленючие, трещат в витрине. Расстрел, расстрел, без суда, на месте, под страхом трибунала. Ни души не видно. И их не видно. Только у дома былой пограничной стражи, нахохлившейся, со звездой красной, расставив замотанные ноги, пощелкивает играючи затвором. Я иду, иду. Гуляет, играет ветер, стучит доской где-то, в телеграфных столбах гудит. Пляжем пустым иду, пустырем с конурой ротондой. Воет визжит она пустотой, ветром. Я делаю крюк, чтобы обойти дом церковной проволоки колючей. Там подвалы держат еще в себе бьющееся живое. Там, на свалке, в остатках от людоедов роются дети и старухи, ищут колбасную кожицу, обгрызанную баранью кость, селедочную головку картофельную ашурку. На подъеме я замечаю высокого старика в башлыке, обмотанного по плечи шалью, с корзинкой и высокой палкой. Иван михайлович Родной, голубчик! Слезливо окает он, и плачут его умирающие, все выплакавшие глаза. Крошечки собираю. Хлебушка в татарской пекарне режут. Крошечки падают. Вот набрал с горсточку, с кипяточком попью, чайком бы согреться, комодиком топлюсь, последним комодиком, ящики у меня есть, из-под Ломоносова, с карточками-выписками, хороших четыре ящика, нельзя, материалы для истории языка, последнюю книгу дописываю, план завершаю, каждый день работаю. С зари по 4 часа. Слабею. На кухоньку хожу советскую. Кухарки ругаются. Супцу дадут когда, а хлебушка нет. Обещали учителя мучки, да у самих нет. Мы стоим под ветром на белом шоссе. Одни. Ветер воет и между нами, в дырьях. На родину бы, в Вологодскую губернию. Там у меня сестра, коровка у ней была. Молочка бы, кашки бы поел напоследок С маслицем коровьем. Творожку бы, с дрожью, с удушьем шепчет он, Укутываясь шалью от ветра. В баньке бы попарился с березовым веничком. Запаршивил, голубчик мой, Три месяца не мылся, обносился, заслаб. Ветром вот сдуло, с ног сбило. В орле у меня все отняли. Библиотека была, дом, капитал в банке. От книг моих все. Умру, Ломоносов пропадет, Все материалы. Писал комиссарам, никому дела нет. Ад, голубчик. Лучше бы меня тогда матросики утопили. И мы расходимся. Я иду дальше, дальше. Никого в умирающем городке. Загнало, забило ветром. Едет кто-то.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 Есть и милые яхточки, пришвартовавшиеся умело у тихой бухты, а там — вывертывай песок, камни, шуми, швыряй. Дробно подсокивает ослик. А вот и татарский двор, семнадцать раз перекопанный, перевернутый наизнанку в ночных набегах. Серебро, золото и цветные камни, обитые серебром чеканным. Седла, сбруя, дедовские нагайки —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 найдет себе стенку, полку или окошко, увидит и Москву, и Питер, богатые апартаменты нового хозяина, командира жизни, и туманный Лондон, и Париж, ценитель всего прекрасного, и далекое Сан-Франциско, разлетятся всюду блестящие перышки выщипанной российской птицы. Вещи находят руки, а человек — могилу. Теперь человек и могилы не находят. Старый татарин только воротился из мечети. Сидит желтый с ввалившимися глазами горной птицы. Сидим молча, долго. Зима говорила ветром. Иду скоро. Плохо. Да, плохо. Умирают наши татары. Плохо. Да, плохо. Груши нет, табак нет, кукуруз нет, орех нет, мука нет.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 Поручение важное. Долго гляжу им вслед, Слушаю, как кричит гудок в пустоте. Конец Бубика Третий день рвет ледяным ветром с Чатердага, Свистит бешено в кипарисах, Тревога в ветре, кругом тревога. Тревога и на горке, Пропал у Марины Семеновны козел, Пропал ночью. С зари бегает старушка с учительницей По балкам, по виноградникам и дорогам, По ветру доносит призывный крик «Бубик! Бубик! Бубик!»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 А звезды дрожат и в нем. Давно все замкнулись, дрожат на стуке, не знают теперь, кто ломится, и доходит в налетах ветра задохнувшийся крик мольба: Бубик! Бубик! Черную ночью стоим мы в буре на пустыре. Звезды дрожат от ветра, шуркает в черноте, путается у ног, носится, возится беспокойное перекоти поле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 Может быть, дверь сам выбил? Испугался бури? Возможно, он у вас сильный, а петли? Перержевели и стерлись, ведь замок цел. Дал бы Господь, забрел потише от ветра, пасется. Дни пробегала по дорогам, по балкам и за шоссе, Марина Семеновна. Нигде ни клочочка шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик. Сударь! И пошел, слух по округе и в городке, пропал козелу прибытков. Отец-дьякон рассказывал на базаре. «Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался». «Не могло остаться, чтобы уцелел тот козел. Капитал при дороге. От Филибера козел. Роскошный. Такого козла с собой на кровать класть надо. И до сегодня полна душа предчувствий тяжких». Не ошибся отец дьякон. В тот же день пропала у него корова. Нагадала Марина Семеновна. Вот она, тайная связь событий. В всем мире не так все просто. Поискал и махнул рукой. Не преодолеешь. Весной пойду на степь к мужикам с семейством. Хоть за дьякона, хоть за всякого, оберите. Они примут. Пойдем по Руси Великой.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 Марина Семеновна уточек загоняла. Намаился, Марина Семеновна, не дай же боже! А по степу то все костяки лежат. Куда ни ступи, костяки и костяки, кони, стало быть, повалились. Тут черепушка, опадали нога с подковой. А уж люди, ох, не дай же, боже, как жгутся! На перевале давича трое с винтовками остановили. Стой, хозяин, чего несешь? Ну, видеть. Костюм на мне майский, в мешочке ячменьку трошки, сальца шматочек. Мы, бачут, таких не обижаем. Мы, бачут, рангелевцы. Можете гулять, волна. Вежливо так за ручку. С холодов настрадался, не дойду и не дойду. Говорил он устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтело. На десять лет состарился. Дядя Андрей, а что я вам мол ведь хочу?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 Даже поднялся и затрясся даже дядя Андрей. «Да боже жмей! Да какие же ци злодей взявся! Хлопчиков ваших губить! Це таке дила! Да его щоб громом побила! Да щоб его черви згилы! Да шоб вин! Да чий вы правду бачите, Марина Семеновна!» «Дядя Андрей, а что я вам еще сказать хочу?» Голосом беззвучным, не отпуская убегающих глаз дядя Андрея, продолжала Марина Семеновна. — Да я ж сгадываю, який тот злодей. Да вы ж... Я? Шоб я? Да поби меня, Боже! Да я ж на степу всю неделю крутился, голодный да холодный. Да уж лишь я, ты злодей, шо? Да вы в Бога веруете, Марина Семеновна. Тут снял дядя Андрей мягкую шляпу исправничью, что на чердаке приобрел, и закрестился. «Шоб мэне... Ну, шоб сдохнуть, як собака, без попа покаяния! Чтобы на сём, и на тим свите! чтоб мои очи повылазили! Шоб меня черви съели. «Сдохните, дядя Андрей, попомните мое слово! Я на вас слово знаю! Будут вас черви есть!» «Как вы моего козлика съели, так и подавитесь вы моим козлом, помните? Салом подавитесь!» Пошевелил плечами дядя Андрей. «Бедного человека обижаете, Марина Семеновна!» «В глаза мои почему не глядите?» «А, сало от моего козла в глотке у вас стало!» «Задушит оно вас, дядя Андрей!» «Вот пусть мои внуки помрут лихой смертью!» Закричала она истошным голосом. «Младенцы господни, сиротки, правды пусть на земле не будет, если не сдохнете с моего козла. На моих глазах черви вас глодать будут, чую, скоро, как снег вот будет!» Тенью пошло лицо дяди Андрея. Повел он запавшими, помутневшими глазами и сказал хрипло к саду. «Черви у всякого человека глодать будут, Марина Семеновна. Это уж я вам казал». «Мало меня старого обижали, коровы меня решили, поросенка за полцены отдал, на войне вож злая меня точила, ничто, но вы меня и изобидели. Конечно, вы господского звания, а мы люди рабочие, как сказать, черной крови. Зато ж вас и искоренять надо. Только вы женского пола, а то б я вам голову отмотал». — Да я тебя, гадюка полосучая, сама матышкой побью, как пса. Я чтоб тебя боялась, Кайна. Я ж тебя наскрозь вижу. Я трудящийся человек за свое кровное. Душу из тебя вытащу. Лучше и не проходи мимо, своими руками. Ступай, ступай, не могу на тебя смотреть, на души губа Много страшного накричала Марина Семеновна в тихом ночном саду.